«Хотел бы я, — сказал рыцарь, — чтобы наш гостеприимный хозяин из-под заветного дуба или его капеллан, веселый монах, услышал эту песню во славу Йоменов». «Ну, я этого не хотел бы, — сказал вам бы, — разве что ради того рожка, который висит у вас на перевязи». «Э -э, — молвил рыцарь, — «это знак дружеского расположения со стороны Локсли, но вряд ли мне когда-нибудь он понадобится». Впрочем, я уверен, что в случае нужды стоит только затрубить в него, как тотчас явится на выручку целая ватага этих славных ёминов. «Я бы сказал, Боже, упаси!» — возразил шут, как бы не знал, что по милости этого рожка они во всякое время пропустят нас без всякой обиды. «Что ты хочешь сказать?» — спросил рыцарь. «Или ты думаешь, что если бы не этот залог приязни, они бы на нас напали?» «Я ничего не говорю», — сказал Вамба. Бы. «Уши бывают и у зеленых ветвей, как и у каменных стен. Но разгадай мне загадку, сэр рыцарь. Когда пустая винная бутыль и пустой кошелек лучше, чем полные?» «Да никогда», — я думаю, — ответил рыцарь. «Ну, за такой ответ тебе не стоило бы давать ни полной бутыли, ни набитого кошелька». «Знай же, что опорожнить бутыль следует перед тем, как передать ее саксу, а деньги высыпать и оставить дома перед тем, как пускаешься в зеленый лес». «Стало быть, ты считаешь наших приятелей за настоящих грабителей?» — сказал рыцарь висячего замка. «Эх, милостивый государь, разве я это говорил?» — возразил вамба. «Если человек пускается в дальний путь, его лошади легче будет, когда с нее снимут мешок, а ему самому легче будет спасти свою душу, коли него отберут то, что есть корень всякого зла. Поэтому я не назову бранным словом людей, которые оказывают подобные услуги. Только мешок свой лучше оставлю дома, да и кошелек спрячу в сундук, чтобы избавить добрых людей от лишнего труда». «Однако мы обязаны молиться за них, друг мой, невзирая на то, что ты так отзываешься о них». «Молиться-то за них я готов от всего сердца», — сказал Вамба, — «только лучше в городе, а не здесь. Не то и нам пришлось бы так же туго, как тому аббату, которого они заставили петь обедню, посадив его в дуплу дуба вместо кафедры». «Говори что угодно, Вамба», — сказал рыцарь, — «а все-таки эти йомины сослужили верную службу твоему хозяину Седрику в Торкелстоне». «Что правда, то правда», — ответил Вамба. «Но и тут они помогли на манер своих расчетов с Господом Богом». «Какие же это расчеты, Вамба?» «Ну-ка, расскажи», — попросил его спутник. «А вот какие», — ответил Шут. «С Богом они ведут двойной счет, как бывало наш старый эконом называл свои цифры». Такой же расчет, какой ведет Исаак со своими должниками. Дать поменьше, а за это в кредит получать побольше. Вот и они рассчитывают за всякое благое дело получить воздаяние в семикратном размере, согласно священному писанию. — Да поясни примером вам бы. Я не мастер считать, и в цифрах ничего не смыслю, — сказал рыцарь. — Ну, ха -ха. Но коли вы такой недогадливый, — отвечал Вамба. так я поясню вашей милости, что эти честные молодцы... Соблюдают ровный счет, и на каждое доброе дело у них приходится другое, менее похвальное. Подадут, например, нищему монаху одну серебряную монету, а у жирного аббата стащат сотню золотых. Или окажут помощь бедной вдове, а в лесу расцелуют пригожую девицу. «Так какое же из этих дел доброе, а какое злое?» прервал рыцарь. А «Вот так загадка! Отличная загадка!» — воскликнул Ламба. «Что и говорить, с умным поведешься, ума наберешься! Я готов побожиться, сэр рыцарь, что лучше этого вы не могли сказать, когда служили пьяную всеночную шалым отшельником. Наши лесные приятели иной раз построят домишко беднику, а соседний замок сожгут, починят крышу над церковью, а резницу ограбят». Бедного колодника выручат из тюрьмы, а гордого судью кокошат, или, попросту говоря, освободят саксонского Франклина и для этого живьем сожгут нормандского барона. Что и говорить, добрые они воры и самые любезные грабители, но повстречаться с ними выгоднее в такое время, когда у них побольше грехов. «Как так, вам бы?» — спросил рыцарь. «Да потому что в это время у них совесть просыпается, и они не прочь произвести расчеты с Господом Богом. Но когда они свели расчеты, и у них с Богом вышло так на так, тогда спасибо Боже тех, с кого они откроют новый счет задолженности. Плохо будет тому путешественнику, кто первым попадется им под руку после их доброго дела в Торкелстоне. А все-таки...» — прибавил Вамба, понизив голос и подъехав поближе к рыцарю. — Водятся здесь такие встречные, которые для проезжих гораздо опаснее, чем наши разбойники. — Кто же такие? Ведь ни волков, ни медведей у нас здесь не водится, сказал рыцарь. — Зато у нас водится вооруженная челядь Мальвуазена, — сказал Вамба. — И уж поверьте, что полдюжины таких молодцов стоят целой стаи добрых волков. Теперь они выехали на добычу, да с ними же рыщут и солдаты, бежавшие из Торкелстона. Так что, если бы мы с ними повстречались, дорого пришлось бы нам поплатиться за наши подвиги. А что, сэр рыцарь, если бы, к примеру, попалась нам пара таких молодцов, что бы вы сделали? Если бы они вздумали пригрозить нам дорогу, пригвоздил бы мерзавцев к земле моим копьем. Ну а если бы они оказались в четвером? «И тех угостил бы тем же», — отвечал рыцарь. «А если бы их было шестеро, а нас вот с вами двое, вот как теперь», — продолжал Вамба. «Неужели вы не вспомнили бы о Роге Локсли?» «Что? Звать на помощь против подобной своры?» — воскликнул рыцарь. «Да один настоящий рыцарь может разогнать их, как осенний ветер гонит сухую листву». «Ну, «Так, так», — сказал Вамба, — «я у вас попрошу позволения рассмотреть поближе этот самый рок, издающий такие мощные звуки». Рыцарь отстегнул застежку в своей перевязи и удовлетворил любопытство своего спутника, передав ему рок. Вамба сию же минуту надел его себе на шею. «Тра-ли-ля-ли-ля», — пропел шут, — «теперь я сумею протрубить сигнал не хуже кого другого». «Ах, вот как плут!» — сказал рыцарь. «А ну, отдай Рок обратно!» <рес> «Будьте спокойны, сыр рыцарь, он будет у меня в сохранности. Когда доблесть путешествует рядом с глупостью, Рок следует надевать на глупость, потому что она умеет лучше трубить». «Берегись, мошенник!» — сказал черный рыцарь. «Ты слишком много себе позволяешь. Смотри!» «Не выводи меня из терпения!» «А вы лучше не грозите мне, сэр рыцарь», — отвечал Шут, отъехав на почтительное расстояние от раздраженного рыцаря. «Иначе глупость достягу и предоставит доблести самой искать себе дорогу в лесу». «Да, на этом ты меня поймал, это верно», — сказал рыцарь. «Притом, по правде говоря, не досуг мне с тобой убраниться. Пожалуй, оставь ты рог при себе, только поедем скорее». — А вы не станете меня обижать? — спросил Вамба. — Я тебе говорю, что не стану, плут ты этакий. — Нет, вы прежде дайте мне в том свое рыцарское слово, — продолжал Вамба с опаской, приближаясь к рыцарю висячего замка. — Ну, даю тебе рыцарское слово, а теперь не мешкой и указывай дорогу. — Ладно, — сказал Шут с готовностью, подъезжая к рыцарю. — Значит, доблесть с глупостью опять по-приятельски поехали рядом. — Дело в том, что я в самом деле не охотник до таких затрещин, которые вы тогда закатили отшельнику. И покатился его преподобие на траву, словно кегли от удачного удара. Хе -хе -хе. Но раз глупость овладела рожком, пускай доблесть маленько расправит свои члены да взмахнет гривой. Если я не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидает ага, теплая компания. Засаду нам устроили. — С чего ты взял? — спросил рыцарь а с тобой и взял, что раза два или три видел, как среди зелени мелькали шишаки. Будь они честные люди, они бы выехали на открытую тропинку, но это чаще как раз подходящее место для таких переделок». «Клянусь честью», — ответил рыцарь, опуская забрало. «На этот раз ты прав». И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду... Из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову и в грудь. Одна из них вонзилась бы ему в мозг, если бы не отскочила от стального забрала. Две остальные попали в нагрудник и в щит, висевший у него на шее. «Спасибо оружейнику. Прочно сработал мои доспехи», — сказал рыцарь. «Вамба, вперед! Схватимся с ними!»